Глава 6. Почему-то Али решила пойти на поиски Каза. Старый демон, как называл его парень, выглядел печально. Каким бы странным это ни казалось, но парочка запала ей в душу, и теперь девушке хотелось помочь этим двоим. Тем более она чувствовала, что была причиной ухода парня из шатра. Она не знала, куда направился Каз. Вероятно, он и сам не знает, рассуждала Али. Холд дал ей броскую одежду, чтобы девушка могла хоть немного походить на существо этого мира. «Не хочешь быть замеченной, выделяйся», — сказал демон и протянул ярко-оранжевую накидку с красными цветами. Накидка пришлась али по вкусу. Длинные широкие рукава расшиты шелком. В них вплетены бархатные зеленые ленты. Наряд дополнялся желтым поясом с краями, обшитыми золотой нитью, на котором были изображены диковинные птицы с яркими расправленными крыльями. Когда девушка спросила, почему каз носит черное, Холд сначала долго и тяжело смотрел на Али, а потом ответил, что мальчик хочет, чтобы его видели только когда он того пожелает, и чтобы сама ночь прятала его, когда ему нужно быть незаметным. Перед тем, как пойти искать каза, Али решила, что ей нужно научиться ориентироваться в этом месте. Она никогда раньше не ведала о магии, и потому отрицала ее, считала ночной базар лишь сказкой, выдумкой. Но вот она идет по его улицам. Глаза не могли сосредоточиться на чем то конкретном. В одном шатре она видела необыкновенной красоты амулеты. По всей видимости, их продавала колдунья или ведьма. Али не знала, как различать здешних существ и правильно называть их. Один амулет из выставленных в шатре особенно привлек ее внимание. Под прозрачным стеклом в форме капли медленно вился дым. Он был похож на облака, такой же невесомый и воздушный. Его небесного цвета клубы соединялись, танцуя вместе, а потом расходились, И тогда по их стеклянной темнице пробегали капли. «Интересно?» — вырвал ее из наблюдения за амулетом голос то ли ведьмы, то ли колдуньи. Али вздрогнула от неожиданности и быстро помотала головой. «Не отказывайся. Эти амулеты, созданные мной, ведуньи и ночного базара, могут тебе пригодиться. Я вижу». Ведунья сделала паузу. «Ты потеряла многих людей, но есть один особенно дорогой сердцу». В голове девушки вспыхнули мысли о брате. «Нет», — сказала сама себе Али, — «торговка просто пытается одурачить, не ведись». Девушка сорвалась с места и побежала подальше. Она все еще ощущала пристальный взгляд ведуньи, похожий на обычную старуху, правда, у нее не было глаз, лишь черные дыры. Но Али могла поклясться, что ведунья может видеть и наблюдать, как далеко не беги. Девушка вскоре устала и остановилась перевести дыхание. Вокруг по-прежнему бесчисленное множество палаток, шатров и товаров. Али решила не останавливаться где-то слишком долго, а просто размеренно идти и выглядывать Каза. Несмотря на то, что это место именовалось ночным базаром, девушке казалось, что все в огнях, правда их не видно. То ли так ярко освещали дорогу Луна с ее помощницами звездами то ли сама магия была такой яркой. Но Али казалось, что вокруг нее нет ночи, лишь приглушенный свет, который разгорался, стоило подойти к какой-нибудь палатке с товаром. Вопреки желанию не задерживаться, взгляд девушки остановился на прилавке с фруктами. По крайней мере, Али подумала, что это фрукты, и желудку тоже так показалось. Они оба были без еды слишком долго. Один из плодов довольно сильно походил на яблоко, но у Али не было денег. Да и откуда? Все было потрачено в пути. Тем более здесь медные монеты из мира людей вряд ли бы пригодились. «Что это?» — спросила Али у торговца, расставляющего спелый товар. «Хабилла» ответил торговец. Он был похож на человека, если бы не насыщенно коралловые глаза с узкими вертикальными зрачками. Али изумилась, от чего не заметила этого раньше. Внешность жителей ночного базара часто удивительно походила на человеческую. Людьми их назвать, конечно, было нельзя. Каждый имел отличительную особенность, небольшую мелочь вроде цвета или строения глаз, фактуры или оттенка кожи, когтей, перепонок, чешуи, перьев, хитина, игл. А некоторые ночные торговцы даже близко не были похожи на людей и выглядели, как натуральная нечисть из старых книжек. Они предпочитали сохранять исключительно истинную природу и демонстрировать ее всем своим видом. Так Али догадалась, что, вероятно, у каждого местного есть две формы. Человекообразная, понятная людскому глазу, и истинно магическая, ночная, часто даже совсем не укладывающаяся в сознании. Холд предпочитал, как поняла девушка, более людскую форму, Но наверняка мог обратиться и в демоническую, в момент страха, опасности или в драке. Али еще раз взглянула в розово-оранжевые глаза торговца. Звучит неплохо, спасибо. Девушка поспешила уйти. Под большим рукавом накидки она сжимала две кабиллы Почему ты хочешь отправить меня в человеческий мир? Ты готов услышать ответ? И снова эта фраза: Кас устал от вопросов но в последнее время они упорно не хотели оставлять его в покое. Холт не подал виду, что был удивлен, когда парень буквально вломился в шатер и начал задавать вопросы. Демон в это время перебирал товар. Он торговал не только информацией, как сначала думал Касс, но и старыми вещами, которые Холт обожал и предпочитал хранить возле себя. Парнишка сначала думал бороться с целым складом в их шатре, но позже смирился и даже привык, только изредка убирался, не давая всему зарасти паутиной. Зачастую эти вещи, кажущиеся на первый взгляд бесполезными, оказывались кому-то очень нужными. Но деньги демон никогда за них не брал. Услуга за услугу. Одинаковая цена для всех, кто бы ни был ведьма-маг или оборотень. Правда, каждый платил по-своему. Если ты не хочешь задать другого примитивного вопроса, не стоящего моего внимания, то займись своей работой, парень. Хорошо, тогда я не буду задавать вопросы. Спорить с демоном себе дороже. Это радует. «Уже несколько лет ты ищешь какую-то вещь», — принялся за рассуждение Касс, игнорируя недовольный вид демона. «Медальон или кулон в форме монеты, расколотой надвое и соединенный красным камнем, который ничто не может сломать. Потому что каждый раз, когда мне удавалось достать приблизительно похожее, первым делом ты проверял вещицу на прочность. И когда медальон ломался, ты рычал, что это подделка». «Правильно мыслишь, смертный мальчик». «Расскажи, Холд, зачем тебе эта вещь?» Старый демон присел в просторное кресло, широкие подлокотники которого были уставлены слегка пыльными книгами. Холд сложил руки на груди и вздохнул. «Что ж», — начал он, — «как тебе известно, жизнь демона зависит от его энергии. Подпитываться энергией мы можем раз в 17 лет. Через две недели тебе перестанет быть 16, а объем моей жизненной энергии полностью истощится. Ее запас демоны предпочитают хранить в дорогом вещи». В моем случае это кулон отца, который ему подарила моя мать. И что с ним не так? Он давно утерян. Кас ощутил холод в теле, и секундный страх заставил сердце гнать кровь быстрее. «Почти 12 лет назад, в тот день, когда я нашел тебя». «Но как ты мог найти меня?» «Любой, кто живет в ночном базаре, видит его границу. А через нее, если подойти достаточно близко...» и другой человеческий мир, но словно через пленку. Темнота иногда мешает, но рубеж достаточно явный, и всегда понятно, где кончается один мир, а начинается другой. У самой границы я увидел тебя, одного. Ты был практически мертв. И тогда я попросил ночной базар выпустить меня всего на секунду, но за нее я должен был заплатить. «Значит, вот как я здесь оказался», — воскликнул Каз. «Ты отдал свою жизнь за мою?» Я задал вопрос, как спасти этого мальчика, и ночной базар дал мне ответ. Каз мрачно смотрел на Холда. В его мыслях складывалось много вопросов, много обвинений и злости. На себя, на Холда, который так безрассудно отдал самое ценное, а ведь Каз этого ни капли не стоил. Но, видимо, старый демон считал иначе, и это зрило парня сильнее. Он всегда знал, что не может выплатить свой долг, но теперь оказалось, что долг намного больше, чем он думал. Они долго молчали. Демон так и продолжал сидеть, скрестив руки и неподвижно смотря куда-то в пустоту, словно предаваясь старым, давно изношенным воспоминаниям. Холт прокручивал в голове тот день, когда впервые увидел Каза, истощенный малыш, худой и с бледной кожей посреди леса. Демону приходилось видеть людей, но еще никогда они не были настолько жалкими и беспомощными. Кожа была покрыта порезами от веток, которые исхлестали его по воле ветра. Ручки хватались за еловые лапы, на губах выступила кровь, но взгляд оставался живым. Видимо, малыша подводила тело, но не душа. Что-то внутри него боролось, хотя бесцельно и бессмысленно. Не каждому человеку дано было продержаться так долго в таком состоянии, на самом краю жизни. Холд впервые подошел к самому краю ночного базара и поймал взгляд мальчика. Человеческий ребенок смотрел так уверенно, что на какую-то секунду заставил демона поверить в то, что видит его. Холд был изумлен, и вместе с тем от чего-то приходила уверенность, что мальчик будет полезен. Демон поднял глаза к ночному небу. Одна звезда всегда светила ярче других, и именно к ней он тогда обратился. «Я хочу спасти его. Как мне помочь человеку?» Он задал вопрос, осознавая, что за ним последует другой и этот другой раздался в его голове, будто кто-то говорил с ним мысленно. Ни на что не похожий голос звучал размеренно, спокойно, величаво. «Какова твоя цена?» — спросил голос. Холд посмотрел на мальчика. Его глаза все еще были наполнены жизнью, но она уже уходила из них. Перепачканные грязью пальчики перестали судорожно перебирать хвоинки. С таким слабым телом он больше не мог бороться. Демон почувствовал холод. На его груди на длинной золотой цепочке висел медальон в форме луны. Приплюснутый круг был расколот надвое, но надежно укреплен вставленным в центр камнем, который собирал композицию воедино, не давая частям существовать отдельно. На каждой половине была своя гравировка. На правой, похожей на полумесяц, легкие очертания женского профиля с широко распахнутыми глазами. На левой – четкий, пропорциональный и выразительный контур мужского лица анфас с опущенными веками. Этот рисунок символизировал свет, которого никогда не было в ночном базаре. Поэтому глаза изображенного мужчины были закрыты, он был солнцем и был незрячим, а женщина-луна видела все. Холд помнил, как его отец отдавал ему золотой медальон с красным камнем посередине. В этом камне и хранилась энергия демона, и ничто ни в каком из миров не могло расколоть эту вещь надвое. Но как только Холд почувствовал мороз, исходящий от предмета, который обжигал кожу, Он понял, что требует ночной базар. Жизнь за жизнь. Мальчик должен был умереть, а демон сделать выбор. Кулон с его груди исчез, став частью ночного базара и его собственностью. И теперь Холд смотрел на 16-летнего парня, которому дал имя. Козлился, и демон это понимал. Глупый человеческий ребенок ощущал на себе бремя долга и то, насколько он слаб и беспомощен по сравнению с любым торговцем ночи. Старый демон поднялся с кресла и подошел к парнишке. Он опустил руки ему на плечи и посмотрел в яркие, полные жизни глаза. «Это был мой выбор». В этот момент в шатер вошла Али. «Мне кажется, или у нас проблемы?» — спросила она, и за ее спиной, словно тени, выросли два змея.